Режим «Ад». Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире. Том 2, глава 19. «Охота на Сиранг. Часть 2». Читает Беазет. Алину потребовалось неожиданно много времени, чтобы одолеть бронированного муравья. Всего от начала до конца это действие заняло около двух часов. «Да, ну ладно, теперь камень нужно выколупать». В грудь опрокинутого муравья он вонзил кинжал. «Кан...» «Э?» Его голос предательски дрогнул. Хитин грудной клетки муравья лишь слегка прогнулся. «Еще раз и еще». «Блин, может, этот кинжал даже для добычи камней не подходит?» Похоже, броню бронированного муравья не вскрыть кинжалом за 50 серебряных. Не смешно. Кинжал уже на грани, и времени терять больше нельзя. Теперь очевидно, что этот ножик не сможет пробить ничего, кроме сочленений. Времени требует прорву, и даже камни не собрать. Я зверей тоже потерял целую кучу. Этот парень... Он что, естественный для физатак? Может, тогда к магическим слаб. По крайней мере, справляться с ним чем-то, кроме двухручного меча, представляется уж слишком неподъемным. В глубине души Ален уже нарек бронированного муравья дерьмовым мобом. Он поднял лицо к небу. Там уже кружились три ястреба. Похоже, нашли добычу. Хоуки никаких муравьев. один спустись из тех, кто орка там нашёл. И следуя его инструкции, спустился ровно один ястреб. По его следам Ален направился навстречу своей новой добыче. Двадцать минут бега, и наконец перед ним предстал магический зверь, спящий облокотившись спиной о дерево. Одетый в какую-то потрепанную одежду, высоту определить сложно в таком положении, но определенно больше взрослого человека, и даже копье рядом лежит. Магические звери тоже спят, первый раз такое вижу, кроме случаев с Агихой. Но все же орки копья носят, да? Как интересно. Но раз уж спит, самое время, там и призыв. Оставаясь в тени, он призвал на пролесок 14 е зверей. Уже в момент призыва тигры окружили дерево, под которым мирно спала его добыча. И в этот же момент они получили приказ использовать свой специальный навык по готовности. Навык, получивший усиление пятого уровня. По пролеску разнесся безумный крик внезапно атакованного орка. Свежая кровь окрасила коричневые листья дуба. О, так и знал, что 250 атаки не просто так в статах нарисованы. Даже после предыдущего разочарования. 14 на 1. Похоже, победят они даже без помощи Алина. И пока он смотрел на такого орка, кое-что ему припомнилось. Вот как. Хорошо, что я тогда весь тот армрестлинг так затеял. Ему припомнилось его соревнование в силе против Герды и Родена. Он одолел Герду и проиграл Родену. В то время он грубо оценил их атаку на основе своих статов. Атака Герды — 250-300, атака Родена — 300-350. Завершающие удары Боровым обычно наносил Роден, И судя по тому, что Ален видел на охоте, чтобы надежно поразить Борова, желательно иметь атаку на уровне именно 300-350. А пока Ален ушел в свои мысли, езвери продолжали свой натиск на орка, и вскоре его двух с метровое тело со стуком упало на землю. Побежден один орк. Получено 1500 опыта. Но теперь е зверь с силой атаки 250 спокойно одолели магического зверя того же ранга, что и Боров. Хм, может эффект их специального навыка и заключается в том, чтобы увеличивать силу атаки где-то раза в полтора. Надо протестировать как-нибудь». На основе своего армрестлинга и внешнего вида кожи орков он соорудил гипотезу об эффекте специального навыка его Е-зверей. Теперь на следующих орках можно проверить, какой эффект будет от атак тигров без специального навыка. Ален уже начал волноваться, что ему придется вернуться к охоте на гоблинов. Но, похоже, по крайней мере со специальным навыком и атакой в 250 Он кое-как способен эффективно справляться с этой добычей. Потерял три тамы. Хм, а если с поддержкой бабочки и моей помощью, то, возможно, удастся вообще выходить без потерь. Он спорол грутерка своим настрадавшимся кинжалом и вытащил камень сиранга. Но, ну, по крайней мере, тут хоть кинжал ломать не нужно. На свет показался фиолетовый камушек размером с шарик для пинг-понга. Вот как. За год все-таки смог наладить эффективную охоту на сиранг, да? Аж в груди защемило охотничье сердечко. Теперь он мог в одиночку охотиться на зверя того же ранга, что и великий Боров, причем эффективно, без затрат на ловушки, как в случае с оленем. Все это благодаря героической жертве десяти тысяч гоблинов. Благодаря тому, что он планомерно повышал свой уровень и растил навыки. Блин, о чем я? Даже муравья несчастного забороть нормально не могу. Все еще впереди, не останавливаться. Все чувства, что мешают прогрессу, должны быть выброшены, как вонючая тряпка. Еще не далее, чем полгода назад, продул брату Сисиль подчистую. Сосредоточимся на этом. На том, как он будет прижимать меня к земле, пока кто-то будет сражаться с Кленой. После восьми лет тяжелой работы он проиграл таланту, отточенному всего за год. Оказывается, что два месяца в подземельях для жителей этого мира значат больше, чем восемь лет работы Алина. Особенно эти ребята из Академии кажутся довольно сильными. Михай любезно ответил на допросе о своей «Альма-Матер». И, подводя итог всему продуктивнейшему разговору, один талант далеко не всегда определяет силу. По словам Михая, самый сильный всегда тот, кто одновременно и талантлив, и окончил Академию. Второе место занимают те, кто талантлив, но академию не кончал. На третьем месте идут бесталанные, но те, кто обладают особым телосложением или способностями. И на последнем месте бесталанные, без способностей и телосложения. Первое место, похоже, занимает меньше 1% населения. Второе и третье вместе взяты еще процентов 10%. Академия требует одновременно и экзаменов, и денег. Причем до выпуска есть еще несколько испытаний, которые, если не выполнить, то привет – родное исключение. Но зато те, кому все-таки удается выпуститься из Академии, похоже, довольствуются весьма неплохим статусом в королевстве. Даже рыцари причисляются только ко второй и третьей группе. Те, кто занимает первое место в списке Михая, как минимум получают статус кандидата в лидеры. Командир и замкомандира рыцарей барона как раз попадают под первую категорию. Когда он только услышал это от Михая, ему сразу же вспомнилась картина, как Ситлорд в землю втоптал замкомандира в возрасте пяти лет. И по словам все того же Михая, Замкомандира был сильнее его самого. Ситлорд в гневе ужасает. Кстати, авантюристы в основном состоят из третьей группы. Таланты среди них почти не встречаются. И Аллен считал это естественно. В конце концов, таланты всегда пытаются прибрать к рукам, и бесхозным их оставлять никто не думает. Но если все же есть кто-то из второй группы, имени Михая, то они обычно устраиваются в B-ранге. Гении из первой группы доходят даже до а ранга Эта информация, в свою очередь, уже поступила от господина Рейвена. То есть даже нормалы бывают разные. Итак, предположим, что я сверхгордый держатель адского режима. Вот так и продолжу свою охоту. «Мда, надо бы поискать группы по два орка. Начнем с трех километров. Не останавливаться». По указанию Алина четыре ястреба разлетелись по четырем сторонам света в поисках своей добычи. Прошло около четырех часов. В итоге за этот день он убил одного муравья и пятнадцать орков. Заработал двадцать пять тысяч пятьсот опыта. Его бабочки все еще действуют на орков, но не так хорошо, как на гоблинов. Где-то с шестидесятипроцентной вероятностью. Также он подтвердил, что с поддержкой от пыльцы и его стальных шаров я звери могли справиться с группами до трех орков. Отлично, ну что, возвращаться уже? Алин проверил положение солнца. Часов у него нет. Так что навыки чтения солнечной орбиты стали теперь его незаменимым инструментом для охоты. Сегодня он зашел дальше, чем обычно, так что и возвращаться нужно пораньше. Еще надо не забыть на обратном пути зверьков каких-нибудь, съедобненьких поймать. хм <из> хм <northwestern> пока я охотился на гоблинов, мой предел был где-то 25 тысяч за день. Теперь же, если сосредоточусь на орках с самого утра, смогу ли добить до 50 тысяч? То есть это немного меньше 40 тел за день. Эффективность его охоты возросла, как и его возможность для левел-апа. Сегодня его охота стала на ранг выше.